Глава пятая. Акмаль. Где-то там. «Вещи, которые можно забрать с собой, мы поместили в коробку. Она на кровати», — сообщила администратор, впуская Дашу в комнатку бабушки. «Оставлю вас». «Спасибо». Когда женщина вышла и прикрыла за собой дверь, девушка испытала облегчение. Даже дышать здесь ей удавалось с трудом. Стены словно хранили в себе печаль всех тех, кто доживал свои последние дни в этом заведении. Она огляделась вокруг. Комнатка была крохотной. Кровать, тумбочка, шкаф, телевизор и кресло-качалка. В принципе, минимум необходимый для жизни. Справа дверь в крошечную ванную, совмещенную с санузлом. Но неплохо. Даша прикоснулась к расшитому вручную покрывалу, затем к ожорной наволочке и закрыла глаза. Если честно, она полагала, что впереди у нее еще куча времени, чтобы наладить отношения с бабушкой, если она того пожелает. Делать первый шаг самой девушке не хотелось. Все-таки взрослой женщине ничто не мешало общаться с внучкой, если бы имелось желание. Столько лет и ни одной весточки. Хоть бы раз позвонила и поздравила с днем рождения. Но теперь, после смерти Зои, ситуация оказалась немного иной. Даша и сама уже была взрослой. Ничто не мешало ей связаться с бабушкой и лично узнать, почему Таня желает общаться. Тогда она была ребенком, заложником отношений между взрослыми, а сейчас... Сейчас ее бабушки не было в живых, и детские обиды отходили на задний план. Даша села в ее кресло-качалку и уставилась на бездонное синее небо за окном. «Если бы любила, интересовалась бы тобой», — часто повторяла ей мама. Теперь жизнь казалась ей намного сложнее этих слов. А еще Даше просто очень хотелось найти бабушке хоть какое-то оправдание. «Людям отмерено так мало времени на этой земле». Так почему же они выбирают склоки и ссоры вместо того, чтобы просто жить в мире друг с другом? «Можно?» Заставил вздрогнуть чей-то голос. Даша вскочила. Стука она не слышала, поэтому от неожиданности ее сердце гулко забилось. Девушка немного успокоилась, обнаружив в дверях сухонькую старушку в инвалидном кресле. «Да-да, входите». «Ты должно быть, Дашенька» улыбнулась та въехав в комнату и остановившись посередине на коленях у нее была небольшая черная шкатулка да кивнула девушка бабушка часто о тебе говорила глаза женщины заслезились ты еще красивее, чем она описывала тебя бабушка говорила обо мне удивилась даша постоянно кивнула женщина. «Мы соседки по комнате. Меня зовут Раиса Аркадьевна. Мы с Зоей дружили, и она много рассказывала о тебе, о сыне и твоей маме. И очень скучала». «Да?» Девушка пораженно опустилась на край кровати. «Правда? Почему тогда она никогда не звонила и не приезжала?» Женщина пожала плечами. «Да кто же знает, Она задумчиво взглянула в сторону окна. Гордость мешала, наверное. Она всем нам мешает. Старики обычно считают себя незаслуженно забытыми. Называют детей неблагодарными. Думают, что те сами должны звонить и навещать их. И забывают, что дети сейчас на их месте. Они уже взрослые, строят карьеру. Не спят ночами из-за своих детей. Утром мчатся на работу, а вечером домой. Готовить ужин, делать уроки а по выходным нужно успевать высыпаться и делать уборку, как белки в колесе, и этот бег кажется бесконечным. Старики чувствуют себя ненужными, обижаются, закрываются в себе, а их дети ощущают недостаток внимания и любви с их стороны. Замкнутый круг. Так было и так будет. «Мне стыдно, что я так и не позвонила ей», — тихо призналась Даша а ей, думаю, было стыдно, что она не звонила тебе. Мягко улыбнулась Раиса. Кажется, чего сложного? Напекла пирогов, накупила конфет, пригласила внуков и все. Но мы всегда откладываем это на завтра. Женщина развернула кресло и посмотрела на нее. Я и сама такая же. Как заболела, решила, что не буду обузой дочки. Выбрала тут себе комнатку, Продала квартиру, переехала. А дочь обиделась. Сама хотела обо мне заботиться. «Но вы поддерживаете отношения?» «Слава богу!» «И вам тут нравится?» «Да». После секундной паузы ответила женщина. «Тут как в пионерском лагере. И покормят, и развлекут, и даже танцы вечерами устраивают». Даша покосилась на ее кресло. «Ты на него не смотри!» Хихикнула старушка. «Я тут себе кавалера нашла. Деда Андрея. Он без ноги тоже не особо мобильный. Мы в уголочке сядем, он костылик к стене поставит, и шепчемся. Часами, пока другие танцуют». Она мечтательно закатила глаза. «Лучшее время». Надеюсь, бабушка Зоя тут тоже не скучала. «Что ты?» Она была местной звездой. От ухажеров отбоя не было. У нее на тумбочке цветы увидать не успевали, как она букеты один на другой меняла. Не пневмония бы, так еще жила бы жила. Жаль, что я ее почти не знала. Да. Раиса печально закусила губу. Но она вот о тебе многое знала. У деда Афанасия, когда внук по выходным приезжал, Зоя всегда просила его твою страничку в этих ваших интернетах открыть. Смотрела твои фотографии, отслеживала, что с тобой происходит. Строила догадки, как у тебя дела. Тоже по картинкам. То булочки у тебя на карточках, то закаты, то мороженое. Редко говорит, ты себя фотографировала. Наверное, не хватало уверенности в себе. Даша улыбнулась. Наверное. От нее тут осталось кое-что. Да, я видела коробка, но еще туда не заглядывала. Нет. Раиса Аркадьевна положила свои сухонькие ладони на шкатулку. Вот. Зоечка просила передать тебе лично в руки. Как поняла, что сильно занемогла и что плохо дело, так забеспокоилась. Боялась, что не успеет все оформить. Она протянула Даши шкатулку. Там письмо для тебя. Руки у нее уже сильно тряслись. Сил совсем не было, так что в конце я под диктовку дописывала, не удивляйся. Ого. По спине девушки побежали мурашки, когда она приняла из рук старушки шкатулку. «Спасибо вам». «Убери в сумку», — попросила Раиса Аркадьевна, когда Даша хотела ее открыть. «Потом посмотришь, когда рядом никого не будет». И, услышав в коридоре шаги и голоса, добавила шепотом. «А лучше?» «Сначала сходи вот по этому адресу». Она быстро сунула ей в руку записку. «Послушай, что тебе там скажут, а потом уже прочтешь письмо». «Хорошо?» «А что это?» Даша хотела развернуть записку, но женщина сжала ее руку в кулак. «Потом. А сейчас спрячь». «Ладно». Послушно пробормотала девушка и сунула шкатулку с запиской в свою сумку. Спасибо еще раз. Если еще что понадобится, ты знаешь, где меня найти, шепнула Раиса. И в следующее мгновение в комнату вошли управляющий и Любовь Андреевна. Здравствуйте, произнесла старушка, внимательно глянув на мать Даши. Доброго дня! Громко, словно обращаясь к слабослышащей, поприветствовала ее та и расплылась в улыбке. «А вы, наверное, соседка нашей Зои?» «Да, Раиса Аркадьевна». Старушка кивнула. «Очень приятно», — сказала Любовь Андреевна, и тут же, позабыв о ней, принялась оглядывать комнату. «Да, хорошее место. Хорошее. Жаль, Зоя Александровна никогда не приглашала нас сюда. Мы с удовольствием бы приходили». Документы, фотографии, личные вещи в коробке заметил управляющий из коридора. Он даже не пытался протиснуться в помещение, в котором и так уже не оставалось свободного места. Если захотите забрать одежду и все остальное, думаю, Раиса Аркадьевна укажет, что именно принадлежало вашей родственнице. Любовь Аркадьевна еще раз окинула комнату взглядом и поморщилась. Нет, мы все оставляем на благотворительность. Думаю, у вас найдутся желающие на все это. «Добро». Она подошла к коробке и заглянула внутрь. «Это мы тоже, скорее всего, оставим», прошептала она. «Я возьму», сказала Даша, подхватив коробку и крепко прижав к груди. «Потащишь домой мусор?» Почти беззвучно прошепела мать. Девушка сделала вид, что не расслышала. «Спасибо вам, Раиса Аркадьевна. Очень приятно было познакомиться». Улыбнулась она старушке. И мне, Дашенька. Улыбнулась та. Вы нас проводите? Любовь Андреевна поспешила к выходу. Разумеется, кивнул управляющий. Всего доброго. Покидая помещение вслед за ними, бросила Даша Раисе Аркадьевне. Шкатулка все никак не шла у нее из головы. Девушке казалось, что она несет в сумке раскалённый камень. Которые нельзя никому показывать. Тот буквально прожигал насквозь ее одежду, и она боялась, что мать это заметит. Но так, к счастью, была увлечена своими мыслями. Как хорошо, что не придется тратиться. То и дело бормотала она в такси. Повезло, что старуха сама скопила себе на похороны. Хоть за это можно ее уважать. Когда похороны? Ой, я даже не спросила. А ты что, хочешь пойти? Конечно. Тогда свяжусь с управляющим и уточню. Скорее всего, будет небольшая церемония в ритуальном зале, отпевание и все остальное. Брр. Ее передернуло. Мы не обязаны ходить, если не хочешь. Я хочу, мам. Как знаешь. А там что? Она наклонилась к коробке. Боже, какой хлам! Очки, бусы, Библия ворошила пальцем. «Фу! Куча странных старых вещей! Хлам!» Даша выудила из стопки бумаг старое фото, на котором еще довольно молодая Зоя держала на руках годовалую внучку. «Смотри!» Улыбнувшись, она показала снимок матери. «Надо же!» Хмыкнув, ответила та. И отвернулась к окну, больше ничего не добавив. «Здесь и папина фото есть, и твое. Даша продолжала перебирать фотографии. «Не понимаю, зачем она хранила наши снимки?» Буркнула Любовь Андреевна. «Даже когда звонила в первое время, всегда интересовалась только здоровьем своего сыночка. Как съездил на море, как продвигается твой ремонт, как твои дела. Как будто у него не было семьи, как будто нас с тобой не существовало». Мать тяжело задышала. Стиснула челюсти. Ее пальцы до бела впились в сиденье. Даша не стала ничего говорить. Она видела, как велико напряжение и как сильны прошлые обиды. Даже сейчас они причиняли матери боль. Ковырять старые раны, только заставлять их кровоточить. Убрав снимки обратно в коробку, девушка тоже отвернулась к окну.